Глава вторая. Ваня. На лекции не мог удержаться и нюхал воротник своей рубашки. Там оставался аромат ее, Софии. Если бы не такой приятный запах духов девушки, мог подумать, что привиделось. А нет, было же, точно было. — Вань, что ты там вынюхиваешь? Занеси мне вещи, я постираю у себя толкнула в спину глазастая Мелисса, когда лекция закончилась. Сидящие рядом со мной однокурсники отодвинулись, а с переднего ряда обернулись проверить, кто там вонючий такой. «Потише нельзя!» — шикнул на бывшую соседку. «Что хочу, то и нюхаю». Мелисса переехала недавно к парню, но за мной следить не забывает. Помимо учебы мы еще и напарники, работаем вместе на выходных. От такой подруги и захочешь, не избавишься, как от всей троицы. Даша с Ангелиной тоже в деле, подружки неразлучные. Дашка подпрыгнула и через стол ко мне нагнулась, к воротнику принюхиваясь. — Ух, ничего себе! О, -о, о Женскими духами пахнет от него! Сразу же открытие свое троицы сдала. Однокурсники теперь обернулись, глядя с интересом. «На лекцию ты опаздываешь?» «Никогда!» — Мелисса начала пальцы загибать. Ведёшь себя странно. Кто она?» «Начинается!» «Этим только дай копнуть! Траншею мигом выруют, из чего не было в помине!» «Никто! Не мешайте мне повторять эти тесты по ветеринарной фармакологии! Вот!» Отвернулся от девочек, делая вид, что читаю. Лишь бы перестали закипевшим любопытством донимать. половину получилось. От меня отстали и давай шептаться, и давай секретничать. А ничего, что я все слышу?» «Да нет у него никого, я бы знала!» — Мелиса подружек убеждала. «Наверное, созрел уже для девушки. Ну, раз женскими духами обливается, пора ему». Логика Ангелины зашкаливала по всем моим параметрам, какие могут быть. «Тогда мы его и познакомим. Найдем Ване самую-самую». «Это уже Дашу осенило. Час от часу не легче, когда заботливые тебе копают яму». «В универе или твоем цирке будем искать...» «Тут уж я не выдержал, перебивая Мелиссу. Мало мне стресса на прошлой перемене». Ещё самую-самую тыкать начнут. Девушка и без вас появилась. Ненадолго, правда, но на мне побывала. Выразился в точной последовательности событий. Точность — это моё, прямо и чётко. Вот почему реакции у девочек вроде «я не я, а осёл, говорящий» сложнее понять. Мелисса закашлялась, Ангелина покраснела, а Даша просто хлопала глазами. Зачем ты так с нами, Вань? Первая моя напарница пришла в себя. Мог и помягче выдумками дурить. Мы же как лучше хотим. В отличие от логики и точности, выдумки вообще не моё. И всё, что для них как лучше, для меня добейте заранее. Честно вам признался в сокращенном виде. Понял уже, что придётся подробности дать. Девушка прыгнула на меня, цепко повисла. Куда я мог ее деть? Стряхнуть не вышло, я пытался. Она нуждалась во мне из-за бывшего парня-барана. «Романтично так», — Ангелина оценила с зачарованной улыбкой. «Само собой, пристали, что за девушка, откуда и куда. Никакой тайны не делал, ее имя называя. Повторение все равно не произойдет». Случайное столкновение, не более, о котором и подумать не мог, не то что мечтать, когда три месяца назад сидел в переполненном зале и... Ты серьёзно? <eurs> — Мелисса снова закашлялась. — На тебя напала девушка, мисс Универ? По дороге головой не ударялся? Вот там в зале и видел, как вручали в финале конкурса... София Ореховой корону. Больше всего я следил за участницей под номером четыре. Именно она и победила в номинации «Мисс Универ». Попал на конкурс случайно, без напарницы, конечно же, не обошлось. Сейчас середина сентября, конкурс проходил в мае, но я после ловкого прыжка на меня цепкой девчонки вспомнил обо всем, будто видел вчера. И еще... Уверен, на всю таблицу Менделеева мое имя Мисс уже позабыла. — Ванька, водаёшь! Даже я так врать не умею! Даша восхитилась и кинулась мне руку пожимать. Ангелина прикрылась от хихиканья, воздерживаясь от обвинений или похвалы во вранье. — Не верить и не надо, океан не высохнет. Психанул и на выход отправился. Нашел, с кем связываться. Не верят они, поглядите. После учебы пойду в ботанический клуб. Там меня больше поймут. Там серьезная команда. Без сюсюканий, девичих хихонек да хахонек. Способны логически мыслить. Так вот. Уверенно вышел за дверь и мыслить перестал. Вымылась логика. Пустыня сплошная. Стоял я и ничего не понимал что редко со мной происходит. Ваня, я искала тебя и нашла. К мне приближалась она. Бамс стукнул себя полбу кулаком. Все-таки она, мисс София Орехова. И тут дошло, твою ж бацилу за копыта. Как? Опять? Скоро лекция, но пока можно. Подхватил ее на руки, все равно же запрыгнет. «Нет, нет, Ваня!» – забрыкалась София. «Я пришла не за тем. Поставил на ноги. «Зачем еще ей?» На все вопросы экзаменов и тестов ответы знаю на два года вперед. София напоминала троицу, никакой логичной связи. Ноль ясности и низкий уровень точности. Перед тем как продолжить говорить, покрутила головой туда-сюда, рассыпая по плечам пряди волос светло-орехового цвета. Видимо, ничего не обнаружила. Раз подняла на меня глаза, всматриваясь зеленью из-под мохнатых ресниц. Тревожно покусывала губы при этом, а я не знаю, что и думать, сканировала ее вблизи, миниатюрную и стройную. Брынь-дрынь. Сканер загудел о том, что мисс «Обалденный экземпляр!» Дрыгнулся еще разок и отключился. «Ваня! Ваня! Ты меня слышишь?» София повысила голос, чтобы я пялиться перестал, а слушать начал. «Ты меня здорово выручил! Хотела тебя еще раз поблагодарить!» Руку в рюкзак засунула и шоколадку достала, протягивая. «Это тебе, Ваня!» И переживаю еще, что вдруг Кабель бешеный к тебе придет, то ты мне скажи. — На прививку отправишь? — побеспокоился привычно участью больной собаки. Жалко стало пса. — Ага, отправила бы. В одно место сделать. — хмыкнула София раздраженно. — С кобелем мисс пока диагноз непонятный, анализы нужно сдавать. Но для некоторых и мое поведение недалеко ушло. И сейчас появилась возможность троице доказать, кто самый честный в мире. Это я, Ваня Белкин. Подожди, София, стой, где стоишь. Попросил девушку, а сам в аудиторию вернулся. Скорее выходите, перебил болтовню недоверчивой троице. Сейчас увидите своими глазами, кто ко мне пришла. И кто дала мне шоколадку, показал им большую плитку в яркой обертке. Только сразу, чтобы отстали потом от меня. Последнее вслед получилось сказать, и вряд ли расслышали. Девочки пули ринулись к выходу. Бежали со спринтерской скоростью, сбивали студентов на пути, до того спешили увидеть своими глазами ту, что на мне побывала. Я настолько не торопился, следом спокойно вышел. — Вань, нет никого, — покрутила Мелисса головой, разводя руками в пустоту. «Девушке и духу не осталось!» — посмеивалась Дашка надо мной. «Хм... Мисс не дождалась. Неудивительно, впрочем. Но... Улика-то осталась!» «Тогда это откуда у меня? Шоколадка!» «Доказательство видно в моих руках. Вот же оно!» «Сам себе купила от выдуманной девушки», — подсказала Ангелина. «Ванька, ты совсем уже чокнулся!» — взвизгнула напарница с жалостью, глядя, как на душевно больного. Даша на мою улику облизнулась. «Давай и мы прикинемся, что поверили в девушку, и ты с нами шоколадки поделишься, а? Хочешь, ее мисс назовем?» «Пф! Ну и что мне оставалось делать? Выдвинуть свое условие, правильно?» «Забирайте!» Но чтобы отстали сразу же, — отдал улику троице, на сладости непадки и я. — Забудьте все-все, ни слова больше. — Не переживай, Вань, уже забыли. Мелисса успокоить решила. — Мы тебя познакомим, и выдумывать никого не придется. А то вдруг завтра женскую одежду с собой принесешь. Тьфу ты, черт морской, я влип. Отсел на последней лекции от недоверчивой троицы подальше. Пусть как хотят. Больше точно Софии нет надобности ко мне приходить. Скоро само забудется, когда-то уж точно. Вечно же не будут мне вспоминать. Правда, на работе напарница припомнит, она такая. Мы по выходным вместе дежурим в приюте животных. Эх, чувствую, веселая следующая смена предстоит. После лекции специально ни с кем не пересекался, косые взгляды игнорировал. Даже постарался выкинуть из мыслей все недоразумения. София выкидываться не хотела, застряла в уме для науки и сверкала там зелеными глазками. «Вот же привидится такое! Ничего-ничего в ботанском клубе пройдет!» Ботанским клубом мы называем заброшенную лабораторию, которую нам выделил ректор для гениальных открытий. Всего нас семеро. Нам не нравились насмешки и кличка ботанов, но мы смогли значение изменить. Теперь это звание почетное. И шиш молекулярный пустим в наше царство тупых, вроде парня Софии. Размышляя на ходу, спустился на второй этаж и там увидел своих. «Ваня, я первый заметила!» Ко мне подбежала мудрая Полина. Она единственная девушка в клубе. «Заметила что?» Чего собрались возле стенда сначала и не понял. «На себя посмотри и поймешь!» Поднял руку вверх глаза луп. «Он вообще-то Сёма, но в клубе у нас свои имена, научные!» Стенд как стенд. На нем фотографии в рамках лучших студентов. Гордость универа здесь висит. И я ж там, разумеется. Поднял глаза. А-а-а! Святые каракатицы! Теперь-то я заметил с ужасом себя. Это все завистники. Угу. Дал свое мнение Мозгодуму. Он главный в клубе. Стекло на моей рамке разбито. Фото накрест перечеркнуто и жирным черным маркером написано: тебе конец, ботан. По трещинам делаю вывод, что разбили баскетбольным мячом. Осторожно потрогал остатки стекла Физикот с заключением. Баскетболисты нас терпеть не могут, мы и того меньше баранов мячеголовых. Но чтоб так? «За что?» «Предлагаю отпечатки взять». Химикат полез в рюкзак за инструментами. У меня закрутился сегодняшний день в голове. Неспроста, неспроста нападают. «Подождите! Я знаю, кому приглянулся!» Остановил своих растерянных ботанов. «Вам ничего не грозит. Лично на меня наезд, баранов!» Капитан баскетболистов угрожает из-за своей девушки. Она на меня прыгнула, он подумал... — Чего вы? — ботанский клуб посмеиваться начал. — Серьезные же вещи говорю. Да — Да-да, кому как не к нам ревновать? — Глазолуп даже прыснул от смеха. — Где это видано, что популярного парня на ботана променяли? — И тут бах! Моё фото зашаталось и вообще на пол свалилось. Был гордостью универа и нет меня. «Откуда я знаю, где видно?» — поднял испорченный почёт, отправляя в рюкзак. «Я что, похож на того, кто чужую девушку отбить способен?» «Меня не надо отбивать, если что», — выдала вдруг мудрая, круглые очки Нанос поправляя, ну и шуточки у неё. Продолжился мозговой штурм против мечеголовых уже в клубе, который расположен в конце второго этажа. Говорю вам, мстят бараны за ректорскую премию к стипендии. Нам досталось, а им шиш. Правильно, они только звездиться умеют. А мы на всех научных конкурсах выигрываем, и наши разработки лучшие. Но нас никто не замечает, зато баранов носят на руках. Доказывали свою версию мозгодум и химикат. Большинством решили, что нападение готовится на всех. Заточили бараньи зубы из-за премиальной стипендии. Пробирки прятать начали, защитный реактив собрались колотить. «Девушка главаря баранов реальная, — я стоял на своем, — она мисс универ, и она сказала главарю, что из-за меня бросает». Он обещал в стену закопать. Как бы смог, спрашивается. Вот прямо так и сказала при нем? Уточнил мозгодум, помешивая отпугивающую смесь для борьбы с паразитами. Я кивнул, подтверждая. Значит, так и сделает. Куда хочешь, туда и закопает. Ты нарвался, звероуст. А это мое второе имя в клубе. Больше к той мисс не приближайся. Пусть София. Катится с короной от нас подальше к звезду нам поближе. И у мечеголовых все девушки курицы гламурные, тупые и высокомерные. Скривилась мудрая, описывая предпочтения баранов. Сама без команды понимал. София не тянула на скромняшку. Пока я здесь, Падиш развлекается с баскетболистами. Даже представить ее не могу в своем ботаническом клубе. Правы, друзья, нет у нас общего, и быть не должно. София и Самнак ко мне больше не подойдет. Почти не сомневался, но в моем почти оставался тревожный один процент, касался реакции на зеленоглазую девчонку. Хватит ли мне здравомыслия ее послать, если увижу снова? Имена членов ботанического клуба. Мозгодум, глазолуп, физикот, химикат, мудрая, звероуст, ботан новичок. Почему у Вани такое имя? Скоро узнаем.